Глава двадцать восьмая. Сундук. Мэйфия. Близ острова Лао. Каравелла, королева урков. Багряный закат окрасил вечерний небосвод. Тоненькие высокие облачка медленно плыли по воздуху множеством волнистых полосок, напоминая зазубриной стиральной доски. Изнурительная жара спала, и в воздухе ощущалась освежающая прохлада ночи. И лишь одна маленькая непослушная серая тучка замаячила на горизонте, грозя испортить вечернюю погоду раскатами грома, грозой, шквальным ветром и сильным ливнем. По этой причине Раким Мириэль стоял на палубе этакой развалюхи, даром названной королевой урков, и не сводил глаз с источника будущего ненастья. «Позволь мне вначале ее поймать». — попросил он Мияну, когда наконец принял решение и обернулся в сторону девушки. «Она испортит вам все планы. Или это сделаешь ты?» — недовольно огрызнулась младшая Дорин в ответ. «Кто мне обещал отвезти к отцу? Дай-ка напомню. Не ты ли? А что в итоге? Мы пошли с тобой по ложному следу. Точнее, полетели. Чудом только встретили Рияну на пути к тем самым мифическим архирам, обладающим даром прорицания. Как ты утверждаешь? Чтобы узнать у них судьбу моего отца». Мириэль обиженно поджал губы и промолчал, вновь устремляя взор на странное облачко. «Да, я был неправ, но сейчас уверен, что-то с ним не так», – настаивал он, глядя перед собой. Интуиция никогда не подводила эльфа за время плавания, а сейчас она буквально вопила об опасности. Хорошо еще Рияна знала, кого искать, а урки сразу поняли, о каком таком вампире-рабовладельце речь потому что часто наведывались на пиратские острова, скупая все маломальски годные артефакты. Главное, чтобы они не соврали. «Смею напомнить, что я пожертвовал своей усыпляющей печаткой этим дохлым жадобом ради поездки сюда», – проворчал эльф. «Я все слышу», – вякнул кто-то за спиной. Скверное настроение Мириэля, нарушившего слово, с каждым новым упреком Мияны ухудшалось опускаясь все ниже и ниже под воду, грозя достигнуть дна, ведь будущая свадьба оказалась под вопросом из-за вранья одного вредного информатора. Раким вздохнул и снова посмотрел в сторону облачка. И не поверил своим глазам. Оно увеличилось ровно вдвое, и сейчас угрожающе надвигалось на урковский корабль, будто преследовало его. «О боги!» – возопил кто-то, заметив то же, что и Ким. «Свистать всех наверх! Нужно срочно укрыться в бухте!» Белая, как мел, мияна подошла к эльфу и обняла, а после словно мяукнула негромко. «Прости, я как узнала, что с отцом сама не своя хожу, ведь он упырь, а что, если нам придется его убить, чтобы спасти?» Не так себе эльф представлял сцену воссоединения дочери со своим папой. «Совсем не так!» Однако теперь ему стало понятно, почему Дриада не смогла найти Эрна Дорин ни среди живых, ни среди мёртвых. Ведь она искала его среди людей, а он уже давно не людь. «Я готов рискнуть, поймать это облако, чтобы оно не помешало вам». «Не нужно», — отрезала Рияна. «Лучше как можно быстрее помоги нам сойти на берег». «Но тогда корабль...» «Что ему будет?» «Одной пробоиной больше, одной меньше», — отмахнулась сыщица. Ее боевой настрой читался отчетливо. «Все равно, насколько я успела убедиться, эта посудина держится на плаву исключительно на силе магии». Раким нахмурился, переводя взгляд на дохлого урка в треуголке и кожаной жилетке, выглянувшего из своей каюты. За его спиной виднелся большой драгоценный сундук с рогатым черепом на крышке. «Свистать всех наверх!» — повторил он команду вестового. «Все по местам!» «Я могу уменьшить вас и отправить в мешок, а сам попытаюсь поймать попутный к острову ветер». Мериэль кивнул в сторону виднеющегося коридора дьявола. «Э, нет!» — капитан Урков решил вмешаться в разговор. «Без нас вы не попадете в поместье к жану И сказал он это убежденно, невольно заставив Рияну усомниться в своем плане. «Зачем мы вам нужны?» — спросила сыщица прямо. Ее непослушные, слегка всклокоченные волосы колыхались вокруг лица. Не выдержав, она заправила их за уши и вновь уставилась на Урка. Но тот молчал, подбирая слова. Его костлявая челюсть слегка отвисла, когда он все-таки не удержался. «Поцелуй!» — рявкнул он. «Чего?» — в один голос выдали все трое. Но Мияна еще и добавила, «Вы уже давно костлявые трупы, а все об одном думаете. Как вам не стыдно-то, а?» «Так мы это...» — Урка засмущался. «Надеемся, что, как в той сказке...» После поцелуя вновь оживем, артефакты вон разные собираем, ищем, как бы вновь обрести плоть». После этого Урк вздохнул и замолчал. «Ладно, не хотите, не надо». Он махнул рукой и обернулся к команде, чтобы рявкнуть. «Меняем курс прямо на грозовой фронт!» «Нет!» — скричала Рияна. «Ах вы!» — Мияна. «Идет!» — согласился вдруг Мириэль челюсть капитанского урка отвисла, чудом не отвалилась, особенно после следующих слов. «Я сам вас всех поцелую, если доставите нас живыми, Далао!» «Тьфу ты!» — буркнул кто-то из команды. «Опять с мужиком целоваться!» «Так тоже брудершафт был?» Сосед болтливого урка толкнул его, призывая заткнуться. «И вообще, молчи об этом!» Раким же решил негромко оправдаться перед Мияной. «Я всё равно никому тут не нужен!» «Подумаешь, поцеловать черепушки скелетов? Не проблема. Если это спасет тебе жизнь, я и не на такое готов». «Кэп, так что с курсом-то?» — спросил один из команды своего капитана. Тот опомнился и недовольно махнул в сторону острова. «Ладно, идем прямо на Лао, но заходим не через коридор. В непогоду спорим дни с шерифами. Якорь кинем в Дикой бухте. Есть!» Прозвучал дружный ответ со всех сторон, и этакие полуодетые скелеты заспешили занять свои места. Кто на аванты залез, кто прямо так, парей, захрустел костями, а кто остался стоять подле капитана. «Нутром чую, это не непогода», высказал мнение Бзош. «Больно уж магией попахивает, точнее, ее поглощением. Думаешь, спрут?» Серьезный тон в ранга заставил всю троицу пассажиров сдрогнуть. «Не уверен, но ощущение те же». После этих слов урки нахмурились, а Миянна задрожала, сильнее прижимаясь к спине Кима. «Тогда, может, мы все-таки переждем непогоду на острове?» проговорила она, словно разрешение спрашивала. Но в этот раз ответил ей уже эльф. «Не получится, если урк прав, как только я взалечу, мою магию выпьет, и мы ухнем в воду, в лучшем случае просто утонем. В худшем!» «Станем обедом дикой живности этих вод!» Урки, не сговариваясь, кивнули. «Ну, Касьяна, подсобила!» – проворчала старшая, негодуя. «Обещала присоединиться к нам, а сама сидит себе на острове, наверняка книжки читает. Или глазки кому-нибудь строит!» – поддакнула младшая из сестер Дорин. «Касьяна, и глазки строить?» – переспросила Рия. И обе, не сговариваясь, прыснули. Однако показное веселье длилось недолго. В следующее мгновение из морских глубин зазвучал утробный, громкий, душераздирающий рев морского чудища. Оказалось, плотная туча просто следовала за ним, как на привязи. А стоило ему показать из воды пасть и обнажить сотни острейших зубов, разряды молний расчертили небосвод, подсвечивая склизкую квадратную морду гигантской рыбины. Тысяча островов. Остров Наяр. Невероятно серьезная Касьяна-Дорин. Маленькие разноцветные огоньки плясали в воздухе, отбрасывая причудливые световые пятна на стене мизерной квадратной кладовки, которую только и сумели отыскать принцессы Тысячи островов ради проведения ритуала по возврату голоса сирени. Вообще-то, с таким же успехом можно было усесться в любом другом месте, да хоть в том же коридоре. Однако спокойная и уравновешенная касьяна стойко сносила все тяготы ожидания окончания сборов, приготовлений и выбора места преткновения. Обе девушки, к тому же, заметно нервничали из-за предстоящего ритуала, попеременно кидая странные взгляды на могиню. Не доверяли, точнее, переживали за свои жизни. Но в итоге, после небольшого перерыва на плотный поздний обед, если не сказать «ранний ужин», Любопытство принцесс возобладало. Нурфа и Дамия все-таки сдались и выбрали помещение, устав бесцельно бродить по коридорам и сыпать множеством сопутствующих вопросов. И ведь удивительное дело, у всезнающей Магини на все находился ответ. В итоге помещение было выбрано, открытое, свободное и абсолютно безлюдное. Последний аргумент стал для всех троих решающим. Они предпочли кладовку в дальнем крыле замка Шиянов. «Настало время приступать к ритуалу». А чтобы немного успокоить своих коллег по несчастью, Касьена сжалилась и решила оправдать их ожидания. Иными словами, изобразила бурную колдовскую деятельность. На самом деле она лишь зажгла в воздухе магические шарообразные огоньки в количестве пары десятков штук. Тем более, подсказанное мыслями будущее медленно, но верно, следовало в нужную точку плоскости. Поэтому новая хранительница знаний никуда не спешила. Села на пол возле стены. Принцессы устроились напротив нее, покорно сложив руки на коленях. Касьяна смерила Нурфу и Дамию серьезным взглядом и ровно спросила «Готовы?». В ответ получила смущенные кивки. И действо началось. Касьяна с демонстративным величием прочистила горло, закрыла глаза и стала заунывно читать забытые трактаты о дожде и непогоде на незнакомом девушкам языке. Чтобы те не догадались, что это никакое не заклинание, а так, рассказ из первого попавшегося фолианта библиотеки Кхора. Сама Яна при этом устремила внутренний взор к многострадальному, отсыревшему кораблику королева урков, на котором к настоящему моменту уже успели собраться сестры Дорин. Увиденное будущее продолжало случаться так, как ему положено. Корабль стоял вместо того, чтобы плыть. Урки для виду шныряли по вантам. Все шло своим чередом. Ничто не выбивалось из общей картины настоящего. Касьяна отсчитывала секунды до появления монстра и даже двух в акватории острова Лао, равно как и гостей в кладовой, пустующей комнатке без окон и с одной-единственной дверью при открытой ради вентиляции. Затхлый запах – вот единственная причина, по которой Касьяна непроизвольно кривилась и время от времени прочищала горло из-за неприятного першения. Меж тем, из зачитаемых строчек трактата на горизонте Лао замаячило грозовое облачко. Поначалу маленькое и какое-то даже неказистое, однако, получив волю, туча стала уверенно разрастаться и словно напитываться влагой то тут, то там шипели и щелкали статические разряды, и грянул гром. Всезнающая Магиня, увы, даже не подумала о том, что является источником и одновременно причиной настоящего ненастья в акватории Лао, равно как и паники своих сестер, и продолжала следить за надвигающимся на корабль урков морским чудовищем, муреной по имени Ууба, некогда пойманной и отправленной к сердцу притяжения самим правителем Тысячи Островов. На тот момент героем-избавителем оказался Тияр ян В те времена он был молод, и судьба Мэйфии, и двенадцати королевств его еще волновала. Но вот первое чудовище показалось из воды, разинув пасть, будто для демонстрации предельной ширины своего пугающего оскала. В поверхность воды ударили молнии и «зарядил дождь». После некоторой заминки, связанной с поднятием якоря, корабль урков дернулся, словно выпрыгивая из воды, и ускорился, направляясь в сторону глотки дьявола, однако в последний момент свернул и не стал рисковать своим днищем, заходя в бухту Фии. Вместо этого он направился мимо рифов вдоль береговой линии острова. Дырявые черные паруса королевы будто дышали магией, раздуваясь, как от урагана. Оно и понятно. Артефакты способны пустить вплавь и кусок скалы, судьба которого послушно лежать на дне неподъемным грузом. Но в данном конкретном случае магия сыграла с командой злую шутку. Она как магнит притягивала морского обитателя, голодного и охочего до кражи энергии. Живя в охрайской впадине, за защитным барьером, там, куда стекалась вся поглощенная магия, Мурена почти не питалась, потому что и так была сыта. Сердце ее кормило. Единственное нещадное чувство, которое заставляло ее время от времени пробовать барьер на прочность, точнее, таранить его своей квадратной тупой мордой, это охотничий инстинкт. Ее, как и многих других чудовищ, охраняющих сердце притяжения, злило только одно. Огромный даже по меркам остальных монстров спрут Декра, некогда такой же охранник сердца однажды сумел выбраться. Но у Уба была зла вдвойне, а все потому, что Кра удрал при очередном столкновении с Муреной как раз тогда, когда она почувствовала эйфорию. Она победила его в честной схватке, продралась сквозь удушающий клубок щупальцев гигантского осьминога и почти укусила его в незащищенную часть туловища, желая оттяпать сразу половину головы своей зубастой пастью, но спрут в одночасье исчез, просто взял и растворился в воде, лопнул, как мыльный пузырь на поверхности. Однако Мурена поняла, что произошло, и не только она одна. Все чудовища поняли, потому что почувствовали, кто-то его высвободил из заточения. Одно неверное решение, и спрут Декра вырвался на свободу. А Мурена с тех самых пор затаила обиду, и вот, наконец, ей представился шанс отомстить. Во время очередного удара Тарана о барьер ей удалось выбраться. Время так совпало. Первым делом Ууба жаждала найти Декра и в этот раз точно съесть, разодрать на кусочки и смаковать скользкого-вязкого, горького осьминога, пока от него не останется и облачко чернил. Вот только перед сражением ей необходимо было набраться сил и магии, насытиться одаренными людьми и артефактами. Поэтому выбор чудища в пользу королевы урков был сделан быстро и никакому пересмотру не подлежал. Мурена жаждала попробовать на вкус странную деревянную рыбешку, скачущую по поверхности воды, как дельфин, на спине которой вопили и копошились какие-то мелкие обделенные магией существа. Но это и не важно, они ей были безразличны. От корабля сладостно веяло магией на многие и многие морские мили, притягивая к себе, увы, не только быструю и голодную Уубу, но еще и медлительного полосатого угря по имени Цот. Спрут-де-Краб, к настоящему моменту переваривающий потопленный не так давно торговый корабль из Истмарка, разумно решил не вмешиваться в предстоящую свару. Гигант-осьминог обретался неподалеку на дне морском, на пути от острова королевства Эрагат к Маефийскому архипелагу и ближайшему Лао. Осьминог медленно, по своим меркам, полз по дну к месту возможного кораблекрушения, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Поднявшиеся из-за этого волны немного ему мешали, портили эффект неожиданности. Слегка запнувшись на чтении бессмысленных строчек дождевого трактата, Касьяна резко замолчала, и непогода стихла. Будущее развивалось, как и положено. Магиня знала, чем закончится эта стычка, что никто не пострадает. Никто, если не считать одно «ничто» под названием «Королева Урков». Но судьба корабля ее, увы, не беспокоила. Ее ничто не беспокоило. Не должно было. Однако непонятная тревога имела место быть, и причины Яна не знала, и это ей не нравилось. Вот сейчас должен раздаться, я стесняюсь спросить. Мудрый и столь же безрассудный архир по имени Кхор обозначил свое присутствие. Касьяна, что ты тут делаешь? Тогда как должна? Нет, просто обязана помогать своей семье преодолевать пренеприятнейшую жизненную проблему. Обе принцессы недоуменно моргнули, словно просыпаясь от напавшей на них дремы после заунывного чтения трактатов о дожде. Точнее, монотонного бубнения Магини себе под нос. И только несколько секунд спустя медленно повернули головы к дверному проему, в котором, собственно, и возник новый очевидец ритуала. В ответ Касьяна лишь протянула руку, не поднимаясь с пола, и проронила ровно «Ключи». Кхор не сразу даже понял, о чем она говорит, или сделал вид. «Ключи?» – переспросил он. «Да, ключи». Все 24 ключа от запретных залов, из-за которых я не могу до конца увидеть все будущее. Уголки губ архира дернулись, когда сделанным недоумением он проронил. А не рано ли, Касьяна, просить о таком? «О чем это вы?» – моментально заинтересовался разговором, пришедший с понятной целью Шияр. Дядя принца хитро сощурился и многозначительно промолчал. Касьяна при этом, ничего не поясняя, вновь поднялась на ноги и сказала непонятное. «Что ж, мне пора. А как же...» У недоуменной Зейлы, наконец, прорезался голос. «Кахава авата тола ват тола рут шехто!» произнесла дева Яна, средняя из сестер Дорин, когда положила ладонь прямо на голову Дамии. «Все, можешь говорить». Ошарашенно глядя на свою подругу, сирена в человеческом обличии предприняла первую попытку произнести хоть слово. — Здравствуй, — сказал некто довольно сексапильным мужским голосом с небольшой запинкой. А следом еще и громко добавил «Ой, ха, -ха — разразился хохотом дядя близко стоящего принца. — Гениально! Лучшего сюжетного поворота для моей книги просто не придумать! «Сколько раз не просматриваю этот эпизод вашего будущего, Дамия, все никак не могу налюбоваться». Дамия обиженно поджала губы и что немудрено покраснело не только лицом, ушами, шеей, но и наверняка затылком, а может быть, даже остальными частями тела. Ведь при ее позоре присутствовал сам принц Шияр, к которому она, не скрывая того, питала довольно нежные чувства. Но, увы, он не обращал на нее абсолютно никакого внимания и смотрел лишь на виновницу веселья дяди, силясь принять для себя какое-то важное решение, судя по сосредоточенной гримасе. «Дева Яна», — пророкотал он серьезно, — «смею напомнить, что ты выбрала свидание после первого успешно пройденного испытания. Я готов». «Что ж, идем», — послушно проронила она, чем немало удивила Шияра но ровно до следующих слов. «Открой, пожалуйста, портал в акваторию Лао на корабль под названием Королева Урков. Там его и проведем». «Кого проведем?» — не понял недалекий принц. «Никого. А что?» — не выдержал Кхор. «Свидание!» Махнув светящейся магией рукой, дядя Шияна сработал на опережение, перемещая деву и своего племянника прямо в гущу событий к острову Лао а сам собрался отправиться в том же направлении, чтобы запечатлеть воочию, а после перенести на бумагу будущие главы романа «Тысячелетие». Но все-таки не удержался и поделился впечатлением. «Девы, вы меня сразили в самое сердце». Экс-хранитель знаний сделал театральную паузу. И даже немного в брюшную область. А в ответ на изумленные взгляды Дамии и Нурфы еще и весело бросил «Не прощаюсь» и он исчез, оставляя принцесс наедине с насущными проблемами. Точнее, с одной конкретной проблемой, как изменить голос сирены так, чтобы он стал похож на женский, а до тех пор научиться держать язык за зубами. «А как же ваши укромься в дикой бухте?» кричала Рияна на капитана Урков, копошащегося в сундуке с артефактами. Корабль резко качнула, тряхнула, сыщица стукнулась, причем о косяк, и решила, что безопаснее будет все-таки зайти внутрь, но в последний момент передумала, утепившись руками за наличник двери. Авранг, увы, не спешил отвечать, продолжал копошиться в своем сундуке. «Да что нам теперь в этой бухте делать, когда сама Ууба прет на нас, как на кусок мяса, голодная небось?» как саблезубый после случки. такс с бы из этого пожалеть ему на съедение!» «Как что?» — возобил эльф. «Сундук! Весь! Магию артефактов и так выпьет! А если нам повезёт, рыбина насытится и отстанет! уже это не отстанет, будь уверен, проглотит нас исключительно любопытство ради!» — проворчал Вранг, хрустя своей костлявой челюстью. «И что нам прикажешь делать?» — не унималась Рияна. «Чё-чё, молиться всем богам, которых знаете!» — вякнул урк, продолжая рыться в недрах сундука. «О, скипетр!» «Ай, чёрт, не тот!» — думал водный. «Нам бы цунами поднять, да пусть бы выкинула нас на берег вместе с посудиной нашей бедненькой, ведь долго она убегать таким вот образом, как сейчас не сможет». «Так королева урков живая?» Не удержались и спросили Мияна, Раким, «Конечно!» Ирияна в один голос, стоя в дверях. «А вы что думали? Кто сейчас, по-вашему, за штурвалом, а? Я? Ха! Мечтайте! Вот найду здесь другую кровавую монетку, и поминайте, как звали. Но учтите, смогу забрать с собой только двоих». Под этот дружный вопль корабль вновь качнуло и за спиной у Урка возникли новые пассажиры. Молодой архир в этот раз в коралловом бархатном костюме с распущенными белыми волосами, разметавшимися по спине, выглядел расстроенным. Очень. Его кислыми не могли бы позавидовать даже урки, а красоты добавляли разве что начищенные до белоснежного состояния зубы, причем у тех, у кого они вообще остались. Заметив сильного мага, Риэна невольно расслабилась, а оказалось зря. «Магия! Что с ней?» Возмутился принц тысячи островов, приподняв руку. «Ее пьет Мурена», – проронила Касьяна и подошла к сестрам, но не для того, чтобы обнять, нет, наоборот, она грозно приказала. «Раступитесь!» Все трое сделали несколько шагов кто куда, открывая проход грозной женщине в сером балахоне и такого же цвета тюрбане на голове. Архир молча проследовал за ней, чтобы вместе с бесстрашной и невозмутимой девой и сестер Дорин подняться на корму как раз в тот самый момент, когда позади корабля разинула свою гигантскую пасть тупоносая черная рыбина в белую крапинку. Красными глазищами она воззрилась на пассажиров каравеллы, а слабыми зачатками разума попыталась определить силу противника. Но, увы... Мурене сейчас противостояло не Кассияна и даже не Шияр, потерявший к настоящему моменту половину своей силы, против монстра выступило само сердце мира. Оно же и отдало приказ Сиане расправиться с морским чудищем, чтобы успокоить колебания полотна мироздания. Взмах обеих рук Магини и по воздуху растеклось множеством линий ранее уже опробованное заклинание, которым Рияна некогда перевернула скалу. Только в этот раз вместо неодушевленного куска суши подопытным стала Ууба. Ее блестящие рыбьи глазенки готовы были вылезти из орбит, пока над мерзким чудовищем творилось волшебство. Рыбина поначалу исчезла в огромном круглом портале, затем в каком-то непонятном пространстве пару раз сжала, расширила и перевернула, после чего отправила обратно, но только не в воду, а падать с небес в море хребтом вниз раздался громкий плеск и вместе с тем вода расступилась уходя в сторону побережья лаоги ганским цунами на гребне волны идущей на остров пиратов оказалась и королева урков днище ее должно было вот вот встретиться с густым и дремучим лесом дикой бухты Вода схлынула так же быстро, как и наступила на сушу, оставляя корабль в ветвях многолетнего пробкового дерева, растущего прямо у горного ущелья. Но это еще не все. Оглушенное сильным шлепком о воду, а затем уже и о морское дно, у уба, вместе с тысячами и тысячами воздушных пузырьков, все-таки всплыла на поверхность, но лишь для того, чтобы ощутить на себе электрические разряды угря по имени Цотт прибывший поживиться сундуком артефактов, а заодно и кораблем урков, он никак не ожидал такого щедрого подарка, как оглушенный враг и давний соперник еще со времен заточения у сердца притяжения. Однако больше всех от происходящего выиграл все-таки спрут Декра. Едва угорь утянул Уубу на глубину, чтобы уже там расправиться с хищной рыбиной и посмаковать ее по кусочкам. Жалищие щупальца обвили обе добычи за один раз. Небывалое везение для всех королевств и пиратов вместе взятых, ведь благодаря столь плотному рациону осьминог надолго заляжет на дно глубоководья, точнее, вновь спустится в Ахрайскую впадину, где и проведет еще не одно десятилетие, надолго запомнив сытную кормежку. Вечерний лес острова Лао, слегка намоченный гигантской волной, встречал новых гостей тихой копелью Избыточная влага стекала по листьям и собиралась в капли, падающие на землю маленьким дождиком. Испуганные насекомые и живность, которую чудом не смыла в море, опасливо начали свою перекличку множеством одиноких трелей, щелчков, ухоней и криков а мотыльки заспешили к новому световому шару, озаряющему окружающий мир словно второе солнце. «Спасибо!» – скупо поблагодарила Касьяна за сотворенный вокруг кормовой части корабля защитный барьер. Отодвигаясь от Шияра, стискивающего ее в объятиях она предпочла бы спуститься вниз и проверить, как там сестры, но недалекий принц не отпускал. Он гладил деву по спине, плавно подбираясь к шее и впивался в лицо пристальным, немигающим взглядом, стараясь уловить хоть какие-то эмоции Магини. Не выдержав, он склонился и попытался поцеловать девушку. Та не противилась, но и не помогала. Стояла ровно и не двигалась, будто так и должно быть. Архир почувствовал себя странно, не получая никакого душевного отклика. С таким же успехом он мог бы облизать айсберг из северных широт Лускании, или же обнять снежную статую, ведь Касьяна никак не реагировала на его приставания, которые ранее всегда вызывали в ней бурную реакцию. Он ожидал оплеухи, криков, воплей, негодования или же страстного ответа. Да что угодно подошло бы Архиру, но только не это. «Хм-хм», обозначил свое присутствие вездесущий дядюшка принца. «Я стесняюсь спросить», — начал было он. «Если стесняешься, не спрашивай», — хмыкнул за его спиной какой-то урк. «Лучше мы спросим. Ну-ка, Касьяна, покажись, ты ли это? А то мы тебя и не признали вовсе». По лестнице заскрипели и захрустели сразу несколько пар костлявых ног. «С виду вроде она». Из-за деревянного бортика справа показалась черепушка Бзоша. Хитрый дохляк раньше всех додумался залезть на аванты чудом уцелевшие. Однако в свете последних событий, а именно из-за треснувшей мачты, слегка провисшие. Но ну какая-то она странная. Вареная, что ли? Магиня перевела спокойный взгляд на Урка и даже бровью не повела. Затем посмотрела себе под ноги туда, где секунду спустя раздался душераздирающий вопль. а, -а, -а, -а Магия! Вся магия артефактов пропала!» И столько было боли в этих словах, столько страдания. Но, увы, даже после такого выражение лица Касьяны осталось безучастным. Применив магическую силу, она все-таки отодвинула от себя изумленного архира и спустилась по лестнице, чтобы лично убедиться в том, что предвиденное будущее продолжало происходить, как и положено, плавно перетекая в настоящее. «Касьяна!» – вознегодовала старшая Рия. Ее укоризненный взгляд впился в спокойное лицо сестры. «Что ты тут устроила?» Магиня облегченно вздохнула и внутренне удивилась странные эмоции, пробившейся из глубин сознания. «Нам пора идти», проронила она, указывая пальцем в сторону ущелья, прекрасно виднеющегося с такой высокой точки обзора. «Отец вас встретит». Она была развернулась, чтобы пройти на слип и скинуть вниз веревочную рестницу, длины которой должно хватить аккурат до земли. Но в последний момент все-таки обернулась и добавила к сказанному. «Могу лишь посоветовать ничему не удивляться. Когда вы его встретите, меня с вами не будет». «Стой!» — Мияна подала голос из успокаивающих объятий Мириэля. «Как не будет? О чем ты?» Но сестра уже ушла, оставив после себя еще большее ошеломление, чем накануне. «И чего это ее укусило?» — проворчал Вранг, выбираясь из сундука артефактов. Куда его и уронило, едва корабль тряхнула по приземлении. Рияна, Мияна и Раким, не сговариваясь в тот момент, приняли единственно верное решение – забрались на карачках в ближайший угол и там пережидали окончание тряски и приземления корабля лёжа. Поэтому сейчас были вынуждены, краснея и смущаясь, подниматься на ноги. нус чего ждём?» В дверях капитанской каюты показался довольный происходящим Архир. «Ваша сестра уже спустилась вниз, а мой племяш устремился за ней». Немного помолчав, он задумчиво бросил. «А ведь из всех здесь присутствующих магия осталась только у тех двоих, не считая меня. Однако мне уже пора вас покинуть, чтобы запечатлеть на бумаге увиденное, а то боюсь позабыть детали». И перед тем, как исчезнуть, добавил коронное. «Не прощаюсь?» «Касьяна, подожди!» крикнула Рияна, как опомнилась и пустилась вслед за сестрой. Мияна постаралась не отставать. Раким, естественно, проследовал за ней, втайне надеясь, что любимая не переменила своего решения в отношении него из-за некоторых проблем с обещанием. И только страдающий Урк остался на месте, поглядывая на сундук, недовольно скрипя зубами или их остатками. А после недолгого раздумья гаркнул. «Слушай все мою команду!» Забираем сундук и идем за ними.